Глава 15. Я не помнила, как ноги принесли меня к башне пустоты. В отличие от магистрата света и тьмы, вокруг не стояли стражники, а в ворота мог войти любой, только не входил. Все знали, что тени не любят чужих, и однажды вошедший может уже никогда не вернуться. Но мне было всё равно. Вернусь я или нет? Какое-то время стояла, сквозь решётку разглядывая серые потрескавшиеся кирпичи, из которых была сложена башня. Её, как и башню света, венчал колокол, который прозвали Туманным. Вместе с солнечным и звёздным он оповещал жителей о самых важных событиях в жизни страны. Думалась, вернулся ли уже человек в сером болохоне в свои покои. Наверняка, да, Вряд ли врата пустоты можно открыть без подготовки. А затем я толкнула створку ворот и вошла внутрь. На мгновение стало холодно, но ощущение быстро прошло. Воздух вокруг вился сизоватой дымкой, и на коже словно оставались маленькие капельки. Странное и жуткое место. Казалось, стоит отвернуться, и из пустоты шагнёт кто-то и утащит за собой Но я пришла не бояться. Я не могла помешать исполнению приговора Анри, но могла быть с ним в эту минуту. И, наверное, мне самой это было куда нужнее, чем ему. Кого-то ищете? я вздрогнула и обернулась. Никого. Откуда тогда голос? Мне нужно поговорить с магистром Элианом, ответила я. Магистр не принимает, ответил тот же голос. Передайте Что его хочет видеть? Невеста Андре Веирана. Повисла тишина. Я поёжилась. Холод посреди лета стремительно усиливался. Вас встретят у входа, наконец, сданёс ответ. Я пошла к входу в башню. Стоило достигнуть двери, как она отворилась, и я шагнула в серое мрачное помещение, сам воздух в котором казался спёртым и едким. Если здесь так жутко, как же тогда там, в пустоте? Не думать. Не сейчас. Иначе сойду с ума. У входа меня действительно ждали странное существо в таком же сером балахоне, как и у магистра. Почему странное? Потому что там, где заканчивался балахон, не было ног. Мой провожатый, будто висел над землёй, и лица его под капюшоном я не видела. Наверное, стоило вас благодарить за эту судьбу. Меня провели по длинным коридорам к лестнице, а затем начался долгий подъем, виток за витком. На пятом я сбилась со счета, затем из дыхания, когда мы, наконец, очутились перед дверью. Существо коротко постучало. «Входите». Знакомый то ли голос, то ли шелест. Я, внутренне замирая от страха, перешагнула порог. После знакомства с тенями, готова была увидеть кого угодно, даже призрака, но передо мной был человек. Был он не скрывал артистичных, чуть худощавых кистей рук, а на ногах магистра были самые обычные ботинки. Чем обязан, мадмуазель Лерьер, без эмоций спросил магистр, и снова стало не по себе. Мне нужно с вами поговорить, напомнила себе, зачем вообще сюда пришла, а банри Увы, о вашем женихе разговаривать бесполезно. Магистр неопределенно пожал плечами. Приговор вынесен и будет исполнен. Теперь отменить его не сумею даже я. — Но вы пытались. Значит, знаете, что Анри невиновен, — настаивала я. — Я могу только предполагать это, мадемуазель Лерьер. И мне показалось, что в голосе магистра прозвучала усмешка. — Если бы вы только предполагали... то не стали бы отодвигать слушание», — настаивала я. «Я должен был убедиться». «Убедились?» «Как видите, нет, поэтому вы зря пришли, и я не смогу пощадить вашего возлюбленного». «Я пришла не за этим», — опустила голову. «Позвольте мне присутствовать при исполнении приговора. Я хочу быть рядом с Анри, раз уж это все, что я могу для него сделать». «Вы храбрая девушка». Кажется, мне удалось убедить бесстрастного магистра. Не каждая согласится видеть, как ее любимый человек отправляется навстречу с пустотой. Я люблю его. Это не ответ. Любовь — это слишком мало, мадмуазель Лерьер. Любить можно кого угодно. Соседа, который улыбается вам каждое утро из дома напротив. Или маленькую девочку, которая дарит цветы просто так. Без повода, не правда, спорите, а у вас железный характер. Видимо, в этом всё и дело. Кстати, мадмуазель, вернитесь домой. Ваша матушка крайне обеспокоена. А раз ваше участие в преступлении господина Вейрана не было доказано, то и обвинять вас больше никто не будет. Поэтому живите, мадмуазель Лерьер, живите как будто ничего не было. Это единственный шанс стать счастливой. Забыть, с горечью прошептала я. Вы не первый, кто предлагает мне забыть. Только это жестоко, не находите, оставить за спиной человека, которому отдал сердце, из-за того, что на него решили переложить чужую вину? Нет, магистр Элиан, это невозможно. Тогда присутствуйте. Только не думаю, что граф Веран будет этому рад. Не каждому понравится, когда на него смотрят в трудную минуту. Это обязывает держать лицо, знаете ли. Я не понимала, чего от меня хочет магистр, не просто разговаривать с кем-то безликим, когда есть только этот серый балахон и всё, ничего больше. Не просто и удушающе страшно, но после этого дня я разучусь бояться раз и навсегда. потому что ничего страшнее уже не случится. Ждите здесь, сказал магистр. Вас позовут, а мне нужно подготовиться. И пошёл к двери. А я так и осталась стоять посреди комнаты с чувством, будто меня только что осушили до дна. Затем впервые огляделась вокруг: два кресла, массивный стол, багровый ковёр на полу, тёмная оббивка стен. не хотелось бы мне работать в таком кабинете зато он наверное много говорила о своём хозяине о том что это за человек магистр Илиан был совсем не похож на доброго светлого магистра Таймуса не был он похож и на молодого магистра Тьмы по которому вздыхала не одна девушка в колледже он был каким-то иным я не знаю как ещё назвать ощущение которое охватывало меня рядом с ним страшно Жутко, непривычно, пусто. Неизвестно, сколько я так просидела. В какой-то момент появилась тень, и передо мной поставили графин с водой и стакан. Только сейчас поняла, что хочу пить. Есть не хотелось. Наоборот, тошнота поднималась откуда-то изнутри, жуткая, едкая, пронзающая. А когда тень появилась в дверях во второй раз, я поняла. Пора, следом за безмолвным провожатым, я спустилась на первый этаж. Но вместо того, чтобы остаться в зале, меня провели по переплетению коридоров к выходу. Неужели врата находятся снаружи? Почему тогда их никто не видел? Мы действительно оказались позади башни. Магистр Элиан уже был там, а перед ним прямо из земли выросла арка, готовая поклясться, Когда я глазела на башню через решетку забора, никакой арки тут не было. А с другой стороны к нам уже двигалась процессия. Впереди шли двое представителей тайной службы. За ними Анри со связанными за спиной руками и еще двое магов. Анри заметил меня, замер на мгновение и получил тычок в спину. «Пошевеливайся!» — рыкнул толкнувший его маг. Попридержите коней, мессия вроден, обратился к нему магистр пустоты. Анри Вейран и так осуждён, ни к чему проявлять свою силу перед беззащитным. Мак покаянно опустил голову, я же боялась пошевелиться и не знала, что мне делать. Граф Анри Вейран снова заговорил магистр. Вы были приговорены Верховным судом Гарандии к заключению в пустоте. Хочу сказать вам следующее. Раз люди не смогли рассудить, виновны вы или нет, то пусть это сделает высшая сила. Пустота справедлива, и если вы не виновны, найдёте выход обратно в наш мир. Если же виновны, сочувствую вам, потому что пустота не знает пощады. В качестве последней милости позволяю вам попрощаться с вашей невестой. которая проявила чудеса храбрости, чтобы сохранить вам жизнь и великое мужество, чтобы сейчас быть здесь. Освободите ему руки. Граф Веран человек чести и не станет убегать. Охрана переглянулась, но спорить с магистром никто не рискнул. Поэтому мгновение спустя Путин на руках Анри исчезли сами собой, и я бросилась к нему. Он прижал меня к груди. А я хватала ртом воздух и боялась задохнуться. Больно, как же больно. Спасибо, Полли, прошептала Андри. Я рад, что могу попрощаться с тобой. Ты вернёшься. Ведь правда? Вернёшься? Вряд ли, он грустно улыбнулся. Но я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя больше жизни и надеюсь, что ты встретишь того, с кем будешь счастлива. Нет, Андри. Да, Полли, не жди меня. Не надо. Не говори так. По щекам покатились предательские слёзы, а ведь я обещала себе быть сильной. Не получилось. Время, произнёс неумолимый магистр. Прощай, тихо сказал Анри. До встречи. Он поцеловал меня так, как целуют в последний раз в жизни, а затем обернулся к магистру. Открывайте уже врата. Тот кивнул, поднял руки на уровень груди, и земля под ногами задрожала. Я вскрикнула, а арка засветилась, и на месте пустого провала вдруг очутилась дверь. Магистр опустил на нее обе ладони, прочитал заклинание, и тряска прекратилась, а дверь открылась с мерзким скрипом. «Прощай», — в последний раз сказал мне Анри и пошел к двери. Он казался спокойным, хоть я и понимала, что это не так. Но Анри не был бы собой, если бы выказал хоть каплю страха. У самой двери он обернулся, улыбнулся мне и шагнул в пустоту. — Нет, — прошептала я, закрывая лицо руками. — Пожалуйста, нет, — раздался глухой звук. Дверь захлопнулась, отделив меня от человека, которого любила. Стражники попрощались с магистром, и удалились. Остались только я и он. Магистр замер передо мной на мгновение и пошел к башне. «Подождите!» — поспешила за ним и схватила за рука в балахона. «Скажите, что там в пустоте?» «Там...» — магистр Элиан чуть обернулся. «Свой мир с жестокими законами, Полина. Иногда крайне жестокими. Люди сами заполняют пустоту тем, что они боятся в ней увидеть. Не так ли? В сердце болезненно сжалось. Я не знала, что ему ответить. Андрей вернётся. У него есть такой шанс. Но лучше рассчитывайте, что нет. И даже если граф Веран однажды найдёт выход, он станет другим человеком. Пустота меняет. уж я-то знаю. А теперь мне пора, мадмуазель Лерьер. Уходите, а возвращайтесь Когда когда услышите туманный колокол, если вас жених найдёт путь назад, и если к тому времени он всё ещё будет вам нужен, вы встретитесь вновь, но на это могут уйти годы. Поэтому лучше послушайте его, найдите другого, создайте семью и будьте счастливы. И магистр дёрнулся, чтобы уйти. А у меня было ещё столько вопросов. — Да постойте же вы! — с силой дернула за балахон. Капюшон слетел с головы моего собеседника, и я беззвучно прошептала. — Пьер? — Нет, это не могло быть правдой. Пьер же защищал Анри в присутствии магистра. Да и схожесть была крайне расплывчатая. У магистра Элиана волосы были серебристыми, как лунный свет, и опускались ниже плеч. И глаза были другими, тоже оттенка серебра. И лицо, которое на первый взгляд показалось таким знакомым, при более пристальном внимании выглядело тоньше, аристократичнее, но в глазах магистра я читала правду. Значит, нам придётся поговорить, хмуро сказал он. Иди за мной, Полли. И зашагал к башне. Я бросилась следом, мечтая, чтобы это оказалось сном, просто сном, который был и закончился. растаел с рассветом. Вот только мой собеседник был реален, слишком реален, и я не знала, как с этим быть. Мы снова миновали знакомые коридоры, только в кабинет магистра подниматься не стали. Вместо этого прошли в личные комнаты. Это сразу стало понятно, потому что после серых и тёмных цветов здесь было куда светлее и даже уютнее. Пьер толкнул дверь в гостиную. Присаживайся, указал мне на большое кресло, а сам сел напротив. Я заметила, что голос его снова стал прежним и принадлежал Пьеру, а не магистру. Что всё это значит? Думаю, у тебя есть вопросы, хмуро сказал мой недавний друг, неожиданно ставший чужим человеком. Есть, тихо ответила я. Так задай их. Как? Это, наверное, был один из основных вопросов. которое следовало задать Пьеру. Тот задумчиво крутил в пальцах серебристую прядь волос. Что тебе ответить? Начну, наверное, сначала. Когда я услышал о смерти Таймуса, то находился очень далеко. А когда вернулся в столицу, выяснилось, что убийца найден. Только что-то не давало мне покоя, и я решил сам проверить, виновен ли Анри Веран. Мне как-то не верилось, что он смог справиться с таким опытным магом, как Таймус. Вот я и искал. Решил, что ты-то должна знать нечто полезное. Так мы и познакомились. А твоё лицо? И зачем? Зачем мы проникали в Светлую башню? Пьер пожал плечами. Тот облик, который ты видела, был дан не от природы. Увы, он изменился после тесного знакомства с пустотой. А башня? Мне нужно было проникнуть туда незамеченным. Видишь ли, если бы кто-то узнал об официальном визите Магистра Пустоты, вокруг бы крутились ненужные люди, следы ещё раз старательно бы затёрли. В общем, множество ненужного шума. Пройти тайно, моя аура слишком примечательна, и надо было замаскировать её под чью-то ещё, например, твою. Меня использовали Вот и всё, что я чувствовала. Но больно было не от того, что Пьер оказался магистром пустоты, а от того, что он лгал мне, а я считала его другом. "А на суде?" спросила я, хотя уже догадывалась об ответе. Вместо магистра была моя тень. Я же хотела оправдать Анри с помощью закона. Увы, не вышла. Обычно я не люблю прибегать к правосудию пустоты. Она, знаешь ли, дама переменчивая и капризная. Но мне не оставили выбора и времени». Я молчала. «Что еще ему сказать?» Позиция магистра была ясна как день. Во мне накопилось столько горя и разочарования, что сил удивляться не осталось. «Злишься?» — спросил Пьер. «Нет, не злюсь». И это была правда. Внутри царило опустошение — Сродни тому, что испытываешь, когда долго идёшь к чему-то, а потом понимаешь, что ловила пальцами мираж. Вот и мой личный мираж водой протекал сквозь пальцы. Я пойду, поднялась с кресла. Постой. Пьер догнал меня у двери. Что ты будешь делать дальше? Последую твоему совету, вернусь домой и забуду. Конечно, я алгала, но пока ответа, что делать дальше, не было. Нужно было вернуться в квартиру Пьера, забрать Фила. Кстати, чуть не забыл, раз уж нет необходимости дальше скрываться. Серебряный взгляд будто проникал под кожу и становилось холодно. «Филиппа, не ищи. Дома его нет». «Что? Он издевается надо мной?» «Точно издевается». «Где Фил?» — спросила, стараясь сохранять спокойствие. Ему нужно учиться контролировать магию Полли. Ты ничем ему в этом не поможешь, а я могу. Так что его ждёт обучение. Где? Какая разница? Главное, что Фил станет сильным магом. Да и пока что ему лучше находиться подальше от чужих глаз. Не хочу, чтобы его постигло участь семьи. Так значит. Если тебе нужно остаться в той квартире, где мы жили, продолжал Пьер Оставайся. Она принадлежит мне. Но я там, как понимаешь, не обитаю. Я съеду, как только смогу, ответила безразлично Полли. Не надо. Не говори ничего. Я благодарна, что ты пытался помочь Анри, благодарна, что его не казнили. Но надеюсь, что мы больше не увидимся. Прощай. И пошла прочь. Слёз больше не было, горечи не было, была пустота. то самое, всепроникающее и вездесущее. Я шла по пыльным душным улицам в квартиру, в которой никто не ждёт, и понимала, что есть всего две причины жить дальше. Первая дождаться Андри, и вторая найти настоящего убийцу магистра Таймуса, чтобы больше никто и никогда не смел обвинить в этом моего любимого.